Ир. Бой нищих. Между тем в дверях возник некто Ир, местный Забулдыга. Обжора и выпивоха этот нищий был постоянно и сыт, и пьян, потому что, будучи попрошайкой, хорошо прогибался перед каждым, кто был сильнее его или имел что-нибудь за душой. К таковым ему смекнулось, не принадлежал придряхлый старик, неизвестно откуда притащившийся к женихам. Наверняка соперник по попрошайничеству и явно слабак. Ир зубы съел на оскорблениях. — Кыш, кыш, развалюха, кыш отсюда, проваливай, пшел вон сморчок, хочешь, тебе шею сломаю. — А тебя другие брезгуют руки морать, Ну так я тебя вышвырну или нет, вытащу за ноги!» Одиссею усмехнулся. Это ничтожество собиралось прогнать его из собственного дома. — Уважаемый, неужели я тебя чем-то обидел? Думаешь, тебе меньше достанется, если я буду здесь, а вот мне кажется... Тебе давно не давали уроков вежливости. Не заставляй меня вспоминать молодость. Я всегда умел учить подобных тебе. Поверь, без тебя дом Одиссея, Лаэртова сына, станет только светлее. — Ты, болтунишка, трепло! — вскипел Ир. — Уж не хочешь ли ты со мной на кулаках потягаться, козья какашка? Давай, если еще не обделался! «Восхитительно!» — вскричал Антиной, услышав перепалку двух нищих. «Боги хотят нас порадовать увлекательным зрелищем. Бой нищебродов! Победителю требуха! Кроме того, он получит священное право попрошайничать у нас во всякое время и, главное, единолично. Других отсюда вза Ир, воодушевленный вниманием зрителей, Подбоченился, распрямил грудь и в знак презрения к противнику выпятил нижнюю губу. Надо было скинуть одежки. Набедренная повязка — форма кулачных бойцов. Все ахнули. Лохмотья старика, оказывается, скрывали могучее молодое тело. Увидев мощные мускулы, Ир задрожал от страха. — Да уж не повезло тебе, — сказал Антиной перепугавшемуся Иру, — придется выкладываться. Только знай, проиграешь, я продам тебя царю Эхету. Он с радостью тебе отрежет не только уши и нос, но и то, что больше всего по вкусу его голодным собакам. В песнях, дошедших до нас... Больше о том государе ничего не поется, но кое-что про него нам известно. Эхет — царь полоумный, злодей ради злодейства, убийца ради убийства, мучитель ради мучений. Дочь свою ослепил, чужеземцев всех убивает. Если б не эта угроза, Ир просто бы смылся. Поздно теперь. Зрители хотели побоищ. Окружив бойцов, они весело подбадривали и чья фигура и чей настрой не предвещали победы. В песне, дошедшей до нас о божественной помощи, только самая малость, но все же поется, будто бы рядом со своим подопечным незримо стояла Афина. А для чего? Одиссей не нуждался в подмоге. Возможно, сама она в чем-то подобном нуждалась через это себя для него как-то проявить. Ир первым нанес удар, отчаянный, в плечо. Одиссей не почувствовал, он был занят другим, мыслью о действенности намеченного удара, отправить ли им лица в царство мертвых или все же проявить сдержанность, чтобы не выдавать себя окончательно. В самом начале, лишь только отпустив кулак по направлению головы Ира, Одиссей склонился к первому, но, стоило этой гире пройти полпути, передумал и нашел в себе силы, силу удара умерить. Все видели, как вмялась кость с правой стороны головы злополучного Забияки. Он отлетел в сторону... Изо рта его забила кровь, мешавшая ему кричать от боли а ноги его заколотили по полу. Зрителям это показалось ужасно смешным. Оставив их покатываться от хохота, Одиссей утащил Ира за ноги во двор, прислонил к стене и сказал, «Отгоняй собак и свиней и больше не воображай себя предводителем нищих бродяг. Умней, дубина, если еще не поздно!» и вернулся назад. Так мог бы в скором времени говорить жених Амфином, сын Ниса, а точнее тень его в скором времени так могла бы сказать в царстве мертвых. Старик изумил всех, а меня, честно скажу, по-настоящему восхитил. Этого Ира надо было давно наказать. Старику за его победу дали жирный кусок телячьего желудка с кровью, один из лучших. Эта еда предназначалась для нас, женихов, но мне показалось этого мало, и я преподнес ему кубок вина. Пусть завершатся твои невзгоды, странник, ты достоин лучшей жизни, удачи тебе. Он посмотрел на меня из-под лобья. По-моему, он не радовался ничему, ни своей решительной победе, ни прекрасному мясу не моему пожеланию. Меня смутило, что он сказал мне в ответ, и сильно встревожило. Ты славный парень, — Амфином сказал мне этот нищий старик. Твое место не здесь. Что ты тут забыл среди этих негодяев, разорителей чужого дома? Скоро вернется Одиссей. Поверь мне, он наведет порядок. Признаться, я бы не хотел видеть среди их трупов и твоё мёртвое тело, уходя отсюда, забудь эту свору. Он так сказал. Меня поразили эти слова, и почему я его не послушал? Я действительно собирался уйти, но какая-то сила меня оставила здесь. Кто-то остановил как будто. В песне до нас дошедшей эта сила не то чтобы воспета, но обозначена гласно. «Она». Авторский выбор Афины Паллады, увлеченной драмой о мести. Это решение с богини отводит злосчастному Амфиному суровую роль избравшего путь, того, кто будто бы сам навстречу идет неминуемой гибели. Боги любят куда-то вести Быстро темнело. Расходиться по домам женихи не спешили, ночь наполнялась гульбой с плясками, пением, словно что-то подсказывало женихам, Афина здесь ни при чем, что эта ночь в их жизни будет последней. Освещение – забота здешних рабынь. Принесли три светильни, хвороста к ним на растопку, поленья. «Ну-ка, рабыне дворца Одиссея», — сказал Одиссей, — «брысь наверх, там по вам нитки и прялки скучают. Помогайте, царице, огонь беру на себя, хоть до утра пусть гуляют. Ничего, я вынослив». Этим он рабынь рассмешил. Но одна, хорошенькое лицом Меланфа, взбесилась. А рабы не так могли бы сказать. Жаровни внесли, нам следить за огнем полагалось, а он говорит: идите помогать госпоже, здесь вы не нужны, огонь беру на себя. Вот тут и завелась Миланфа. Кто ты такой? говорит. Тоже мне повелитель нашелся. Ты старый бездомный болтун и не более старый дурак. Пришел не и распоряжаться надумал. Больно смел ты, как я погляжу. Да ходягу пришиб. Нашел, чем гордиться. «Посмотри на людей благородных, любой тебя выбросит за ворота, если только захочет, кровью своей захлебнешься. Ничтожество!» Так она говорила, не знала, кто он. Даже повторять страшно. Но еще страшнее, что он сказал. Тут он как рявкнет. «Ах ты, злая подлюка! Вот скажу про тебя телемаху, он велит порубить тебя на куски». Так он крикнул. Испугались мы страшно, и эта дура Миланфа притихла. Она ведь потому так смела, что крутит давно с Евремахом. А тот убежден, что добьется руки госпожи, станет хозяином царского дома. Если одиссей не вернется, в общем, так нас этот старик напугал, что мы мигом сбежали, пусть сам огнем занимается, если умеет. Ловко следил за огнем Одиссей. Света в зале хватало. Видел пирующих в Яве, а мысленно жестокие картины их истребления. Афина тем временем зложелательством их сердца наполняла, побуждая женихов к оскорбительным жестам. Тем помогая мстительности распалиться в душе Одиссея. Так бы мог Евремах говорить, тень вернее его в царстве мертвых, и очень скоро так могла бы сказать. Не сам это я, меня принуждала какая-то сила его оскорблять. Мне теперь это видится так, эта сила через меня. В нем нарочно злобу и ненависть к нам разжигала, к безобидным женихам Пенелопы. Но не спорю. И мне почему-то хотелось его выставить насмех. Я тогда объявил, подумайте только, как стало светло, этот нищий бродяга не посланник ли то Посмотрите, не огонь освещает нам залу, но плеж победителя грозного Ира. О, как меня ослепляет эта превосходная лысина! Все смеялись, все сильно смеялись, я тоже, со всеми. Помню взгляд его из-под лобья. Нет, в нем не было злобы, в нем было веселье, но веселье зловещее. Этот взгляд меня разозлил. Я его обвинил в любви к дармовщине, в том, что брюхо его не ненасытно, такие, как он, не способны к работе, ни к чему не способны, только бы жрать ни за что, не платя. У него подвешен язык, речь выдал дерзкую, для меня оскорбительную, обрисовал и изощренно словами «Как буду, будто бы я убегать, появись тут, Одиссей!» Вывел он меня из себя. Схватил я скамью и бросил в него. Но он вернулся, попало в руку рабу. Виночарпий выронил чашу, упал, взвыл от боли. Тут все стали кричать. Так и было. Все стали кричать. Кутерьма началась. Говорили, что этот старик — причина раздора. Кем он послан сюда? Кто его звал? Какое веселье, когда он заставляет нас бросаться с камнями! Тогда встал Телемах. Буйноголовые, вы пьяны. И в этом раздора причина. Спать пора, не пора ли домой? Женихи сразу притихли. Не ожидали такой смелости от телемаха. Амфином, лучший из них, его поддержал. Просил отстать от старого путника. Призвал виночерпия — знать, рукой он владел, не сломалось — наполнить кубки вином и возлияние, свершив, разойтись по домам. Гости вняли его призыву.